Глава 15. Герой наблюдает за поединком. Я уже говорил, что с развлечениями в Китае не особо хорошо. Так вот, поединок перед битвой относился к разряду самых топовых и рейтинговых шоу. Не без удивления я наблюдал за тем, как солдаты, которым, в общем-то, скоро идти в поле и тыкать друг в друга копьями и клевцами, возбужденно переговаривались и делали ставки на нашего чемпиона. Как фанаты на футбольном матче – Лица разрисовать флагами, шарфы на шее повесить и будут один в один. Честно говоря, я и сам был как-то чересчур разгорячён. Так-то понятно. Один из ближайших соратников, названный брат, можно сказать, идет сражаться и может с немалой долей вероятности погибнуть. Это же рулетка, блин. Одно неверное движение, и ты труп. Сколько раз такое случалось в человеческой истории, когда опытный боец погибал от рук везучего новичка. Но кроме естественных опасений было еще кое-что. Предвкушение. Нетерпеливое ожидание кровавой забавы. И это пугало. Лююй вылетел на поле на сером в яблоках жеребце минут через десять после того, как к войску вернулся ганин с отрядом конницы. То есть где-то часа через два с половиной после того, как мы выехали к городу. Вылазка пирата прошла успешно. Он напал на засадный полк синдунцев и разогнал их. Враг бежал даже, не пытаясь вступать в битву, понеся не слишком серьезный урон. «Не меньше половины там оставили лежать», врал он с естественностью опытного рассказчика. «Трусливые псы!» «Посмотрел бы я на наших воинов, когда на них внезапно нападет арава конных», усмехнулся я, не весь зачем вступаясь за засадников врага. Я приготовился к просмотру шоу со всей основательностью, уселся на походный стул, Рядом Ванька поставил небольшой столик со свежезаваренным чаем и орешками. В такие моменты, как этот, я был весьма благодарен богине за то, что она перенесла меня не в тело рядового бойца. Пират на мое замечание отреагировал укоризненным взглядом. Свесился с седла, стащил с глиняного блюда горсть каленых орехов, которые сегодня выполняли назначение попкорна, и уставился на поле, куда как раз выезжал наш богатырь. «Эй, вы!» Загремел над полем его голос. «Воин находился от нас в полуторали, но при этом я слышал каждое его слово. Вероятно, какая-то фишка его класса. если среди защитников города хоть один достойный муж, который дерзнет сразиться со мной?» Выглядел мой чемпион весьма представительно. Надев по такому случаю новый зеленый халат, повязав на собранных в узел волосах длинную зеленую ленту, он походил на настоящего аристократа хотя и был совершенно пролетарского происхождения. Доспех у него тоже имелся, но какой-то очень несерьезный. Простой нагрудник из толстой кожи, который непонятно как должен защищать от удара. Нет, я так-то понимал, что кожа прочный материал и вполне способен спасти от скользящего удара, но все же. Лююй поносил противника не меньше 20 минут, прежде чем из ворот, в которые втекали последние беженцы, выехал человек. Сразу от стен он... Начал орать, и его, как и побратимо, я прекрасно слышал. «Кто этот глупый зверёк, что осмелился прийти под стены города Синду? Что он кричит, и почему я слышу какое-то жалкое овечье блеяние? Назови свое имя, молокосос, чтобы я мог отметить тебя в поминальной молитве». «Додеритесь уже!» – возопил внутренний голос. «Сколько можно понты кидать?» «Обычи!» – усмехнулся я. «Смирись!» Представление между тем продолжалось по канонам, которые кто-то когда-то придумал. Поединщики находились друг от друга на расстоянии в четверть ли. Активно обменивались оскорблениями, вход шли и изысканные речевые построения, которые иначе как троллингом нельзя было назвать. Языковые ругательства вроде стукшего на солнце овечьего сыра. Оба активно использовали эту свою суперспособность по усилению голоса, хотя и принадлежали к разным классам. Противник. Лююя был в красном наряде, а это значило, что он не великий воин, а герой как гонин. Как по мне, это было не слишком честно, но кто я такой, чтобы осуждать местные правила? Быкоголовый разорвет его на части, высказался пират, сдавливая пальцами ореховую скорлупу, от чего та покрылась трещинами и рассыпалась. Я бы против воина ни за что не вышел. Нет, шанс, конечно, есть, но пропустишь один удар. И тебе конец. Может, в их войске нет воинов? Предположил я. Разряда до третьего их в любом войске, как грязи на этом поле, отмахнулся Ганин. Другое дело, что выше третьего мало кто поднимается, слишком там обучение жёсткое. В стихии огня развивать цы значительно проще. Признаться, я ничего из его объяснений не понял, но спрашивать ничего не стал. Потом уточню. Умытаря. После того, как богиня посоветовала мне не стесняться использовать его знания, я только тем и занимался. Поединщики к этому времени как раз закончили с оскорблениями и приготовились непосредственно к сражению. Я уже видел такое в снах, так что понимал, чего ждать. Сперва они разъезжаются, вот как раз начали. Потом берут разгон, как какие-нибудь европейские рыцари на турнирном ристалище и несутся друг на друга двумя живыми таранами, как по мне. Глупость несусветная. Какой смысл качать ци до четвертого и выше разряда, если потом вот так тупо можно сдохнуть от простого копейного удара? Герои в красном и воин в зеленом понеслись навстречу друг другу с каждой секундой, увеличивая скорость. «Пять ударов сердца!» — я считал. И они столкнулись. Никто из седла не вылетел, а других деталей рассмотреть на таком удалении было нельзя. Я бы хотел возмутиться, но и какой толк в таких шоу, если ты в дальней ложе и ничего увидеть не можешь? Но тут я вспомнил, что у меня небесный взор. Вот-вот откатится. И можно попробовать с его помощью хотя бы секунд 30 понаблюдать за дракой вблизи. Сунулся в интерфейс? Точно. Меньше минуты. Иконка с нужной мне, на самом деле пока единственной, техникой ЦИ станет активной». Лишь бы эти мордовороты не поубивали друг друга раньше, а то я ничего не увижу. Повезло. Поединщики еще два раза расходились и сходились в этом своем странном танце. К моменту, когда я взлетел и добрался взором до места сражения, они как раз спешились и начали сам бой. Герой противника был неуловимо похож на нашего пирата. Тоже среднего возраста, такой же франт, в этом смысле – Лицом и телосложением, естественно, отличался, но не слишком. И двигался он чертовски быстро. Я, когда увидел, как его руки и ноги мелькают, подумал о том, что никогда ведь не видел, как гонин в полную силу сражается. А он ведь седьмого разряда герой. Этот, интересно, какого? Красный налетел на зеленого, как взбесившаяся мельница. Постоянно перемещаясь с места на место, он вращал двумя короткими клинками — скорее прощупывая оборону моего побратима, чем реально желая нанести ему ранение. лююй напротив стоял как скала. Каждый удар противника он встречал своим гуньдао либо небрежно уворачивался от его клинков. Несмотря на свои габариты и общее ощущение неповоротливости, двигался он очень легко. Однако и герой синьдунцев был хорош. В какой-то момент он провел связку из двух стремительных ударов один из которых оказался обманным. Бык на это повелся и тут же получил царапину на плече. Неглубокую, но и ее появление меня удивило. Я ведь помнил, как воин принимал на голую кожу удары топором и ничего. А тут какой-то мечник несерьезный. Не иначе с ударом этим одновременно и выброс энергии какой-то был. Ну, как в кино про шаулинских монахов, которые бьют рукой в камень, а раскалывается стоящая за ним доска. По-другому я себе это объяснить не мог». За свою небольшую победу Красный едва не поплатился. Проводя последнюю связку, он слишком близко подобрался к быкоголовому, считай, в ухо дышал. И тут же получил удар локтем в лоб. Пришелся он, насколько я могу судить, вскользь. Череп не расколол, а ведь мог. Лишь заставил героя кубарем покатиться по земле. лююй что мне понравилось». В рыцаря играть не стал, едва только противник упал, он крутанулся вокруг своей оси и нанес мощный рубящий удар. Алибардой. Первый раз не попал, тогда начал чистить вслед за катящимся красным, как повар, шинкующий зелень. И в какой-то момент увлекся. Герой словно спиной оттолкнулся от земли, ударил воина ногой в грудь, а сам, используя инерцию толчка, завершил кульбит назад и встал на ноги, оскалился и снова пошел в атаку. В общем, началось какое-то кунг в лучших традициях крадущихся тигров и притаившихся драконов. Противники не летали, но все остальное, что они вытворяли, больше походило на сценическую постановку для азиатских боевиков. При этом, даже для такого неосведомленного в боевых искусствах человека, было очевидно, что все эти махи руками и ногами производятся с целью не кого-то впечатлить, а убить врага. Каждый удар, несмотря на схожесть с балетными, помог закончиться сломанной конечностью или раздробленной грудной клеткой. А если принять во внимание наличие у обоих фехтовальщиков холодного оружия острого как новая бритва, чуть ли не в первый раз за все случаи применения небесного взора 30 секунд длились так долго. Обычно мне не хватало этого времени, чтобы нормально осмотреться. Но сейчас оно тянулось как смола. Настолько бойцы быстро двигались и настолько молниеносно, Менялась картина на небольшом пятачке земли, который стал их рингом. Ну же! беззвучно шептал я. Ну же, бычара, мой хороший, вломи же этому огоньку! Фигли он тут распрыгался! Давай, давай, давай! И -юй дал. После серии выпадов красного, которые, такое ощущение, наносились из пяти разных положений одновременно. Воин перехватил алибарду и принялся раскручивать ее, как вертолетный винт, одновременно двигаясь на противника. Тот отступил, затем попятился, глаза его наверняка бегали, он все пытался уследить, откуда из этого остального смерча вылетит разящее лезвие, клинки змеиными головами качались из стороны в сторону. А я в этот момент вдруг каким-то шестым чувством понял. Все, Юй победил. Он перехватил инициативу, заставил прежде только атакующего героя перейти в оборону, а в ней а в ней он явно не был и вполовину так хорош, как воин. То, что произошло потом, описать было довольно сложно. Из размытого стального круга принялись выскакивать молниями, не знаю даже, как иначе сказать, клинки. Не какие-то магические, а вполне реальные. Точнее, это был один и тот же клинок Гуньдао, который крутил мой побратим, и при этом именно он и вылетал выпадами в сторону вражеского чемпиона. Вращение пропеллера, что характерно, он не останавливал ни на миг. Первые такие короткие выпады герой даже не блокировал, уворачивался. Потом их стало слишком много, и к защите подключился сперва один, а потом и второй клинок красного. Затем он один из них пропустил. Лезвие алебарды выскочило из водоворота стали, и дерева ужалило и снова вернулось в родную стихию. Только цвет серо-коричневого пятна изменился на серо-красный а на землю упала отрубленная полокоть рука защитника Синьду. По-моему, он не сразу понял, что произошло. Сделал такое характерное движение плечом, будто хотел завершить блок, но вдруг осознал, что меча в руке больше нет, как и самой руки. К его чести он не закричал, можно сказать, даже никак не отреагировал, просто переступил так, чтобы повернуться к воину боком и продолжил сражаться недолго мои 30 секунд закончились почти сразу после того как лююй прекратил крутить лебарду. резким ударом древка он сбил последний меч героя в сторону а следующим движением обрушил лезвие гуньндау бедолаги на плечо доспехи конечно тут были одно название наплечник разошелся под сталью так же легко как и плоть отрубленная рука продолжая сжимать короткий клинок упала под ноги побежденному И только тогда герой закричал. лююй оборвал этот полный боли и муки вопль выпадом в грудь. Лезвие Гуньдао вошло красному в солнечное сплетение и вышло между лопатками. Воин уперся ногой в грудь побежденного, чтобы вырвать лебарду. Меня швырнуло обратно в тело, и почти сразу я услышал голос пирата. «Говорил же, никаких шансов у бедняги не было!» Меня ощутимо мутило. Не от применения способности... К ней мой вестибулярный аппарат уже вроде приноровился. Тошнило от кровавой расправы, которую безжалостно учинил над противником Добряк и выпивуха Люй лю Оружие у него, конечно, предполагало именно рубящие удары и нифига не хирургически аккуратное, но почему-то не думал, что завершение поединка будет таким натуралистичным, особенно если смотреть вблизи. Китайский театр закончился техасской резней бензопилой Сообщил внутренний голос, и я с ним согласился. А еще понял, что больше никогда не буду наблюдать за поединками и схватками с близкого расстояния. Нафиг. Небесный взор не для этого, а чтобы обозревать поле боя. С высоты же люди похожи на муравьёв. Поэтому и не видно, какие страшные вещи они способны делать друг с другом. Побратим подъехал к моему шатру минут через 15-20, спрыгнул с коня, уселся на корточке перед столиком, и одним долгим глотком прямо из носика выдул весь остывший уже чай. «У тебя кровь на носу», — зачем-то сказал я, заметив красные капельки на лице Лююя. Потом умоюсь, отмахнулся тот. «Видел, как я его?» Небесным взором наблюдал, в деталях, к горлу снова подступил комок. «Крепкий боец», — кивнул воин, и добавил хвастливо. «Но не такой крепкий, как я». В том, что касалось его несомненных воинских качеств, быкоголовый был потрясающе тщеславен, как мальчишка, который, освоив что-то новое, постоянно всех достает требованием посмотреть. «Ага», — только и сказал я, — «ты молодец». «Боги благосклонны к этому походу». Ганнин серьезным лицом кивнул. Больше никаких значимых событий в этот день не произошло, как и в несколько последующих. Началась осада, которая, как я выяснил на собственном опыте, невероятно скучное занятие. Войска были постоянно заняты. Тренировки, шагистика, земляные работы, разведка и фуражировка ни одной свободной минуты. Капитаны тоже были в пределе, Каждый сосредотачивался на порученных ему задачах. А я оказался предоставлен самому себе. Понятия не имею, чем занимались настоящие полководцы прошлого в такой ситуации, подозреваю... Бухали. Не. Ну а что еще делать? Ритм жизни тут не такой, как у меня дома. Осада города, мероприятия на несколько месяцев, если не больше. Телевизора с интернетом нету. Только бухать. Правда, это не мой путь. Я в мире был новичком, поэтому старался закрыть белые пятна. Чтением, естественно. Военные трактаты, сочинения всяких мудрецов и философов, разок попалась даже развлекательная литература, Так тут называли эпические сказания о героях прошлого. Шло все это невероятно тяжело, не по причине плохого знания китайского. С этим было все нормально. Просто на разнице менталитетов я зачастую не понимал, что там хотел сказать автор или банально, что он имел в виду. Например, Лю Юй после того, как я уточнил у мытаря, как поединщики умудрялись так громко друг с другом перекликиваться, притащил учебное пособие по технике усиления голоса. Оно, как выяснилось, было внеклассовым, то есть не опиралось ни на какую первостихию, хотя все признавали, что адептам воздуха она давалась проще, чем остальным. Обрадованный этим, я тут же представил, как начну отдавать приказы громовым голосом: типа: Левый фланг, вас там конница обходит, перестроиться! Оказалось фиг там. Начав чтение, я понял, что вообще не могу уразуметь, о чем там говорится. Вроде почти каждое слово по отдельности понятно, а когда вместе их собираешь в предложение, какая-то ерунда получается. Вдох может быть только один, но выдохов – шесть. Шу, хе, ху, с, чуэй и си. И никаких пояснений. Типа «Азы же?» Вот как такое можно вообще понять? Что за шесть выдохов? Когда в дух один? Идти с таким вопросом к секретарю было бы совсем странно. В трактате ведь речь шла о том, что упражнения эти базовые. А значит, стратег их уже должен был изучить еще в младенчестве сопливом. Сам постичь всю эту лютую азиатчину я не смог. Пришлось связываться с богиней. Что тоже оказалось делом непростым. Когда ей от меня что-то было нужно, она сама прилетала в сон даже такой мимолетный, как дрема у окна. Зато, когда что-нибудь понадобилось мне, фигушки, я и медитировал, и чуть ли не молился, повторяя про себя, как безумный «Гуанинь приди!» Ничего, как отрезало. Видимо, богиня была очень занята в других планах реальности. В конечном итоге достучаться удалось, на восьмой день. Но личной встречи я удостоен не был. Просто на интерфейс свалилась инструкция по основам дыхательной техники. И, судя по простому и понятному языку пособия, Гуанин качнула брошюру откуда-то из моего времени. Когда перед глазами возникли стойки и дыхательные комплексы, сразу стало понятно. Получалось, что профильные техники стратега богиня планировала качать через интерфейс, в ускоренном, так сказать, режиме. А что-то, выходящее за рамки создания нужного ей специалиста, будьте любезны самостоятельно, как все. Вздохнув, я принял новую водную и встал в указанную позу. Объем работы, которую предстояло проделать, впечатлял. С другой стороны, я нашел, чем заняться, пока шла осада.